Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Даниэль Сугралинов. 99-й мир. Книга вторая. Север. Пролог. Тоя Лука де Симо, Маджуро IV, Эск Анигут. Меня звали Лука де Симо. Я родился колекой, прикованным к инвалидной коляске. Надо мной потешались соседские мальчишки, и всё чего я хотел научиться ходить и помогать маме, которая работала прачкой. Пока однажды на улице меня не окружили обидчики и не начали закидывать камнями. Болыжник попал мне в голову, в результате чего я упал и умер. Меня звали Эск Анигут. Я был межмировым странником, проживающим девяносто восьмую жизнь в теле российского студента. Чем выше баланс очков Цоуи, положительно влияющих на гармонию во вселенной, тем больше возможностей у странника. Утомлённый чередой перерождений и тысячелетним опытом, я жил как придётся, как итог отрицательный баланс очковцовы. Студент я погиб под колёсами автомобиля, и меня перебросило в новое тело. Оно принадлежало парализованному подростку Лукетту Цисиму, который вдруг поднялся и избил своих обидчиков. Теперь в этом теле стеснились две души. межмировой штранника и семнадцатилетнего юноши. Второй, благодаря первому, исцелился и встал на ноги, а межмировой путешественник выяснил, что это его последняя жизнь и больше перерождений не будет. Тогда он слил свой опыт с сознанием мальчика. Так появился я, новый странник Лука Анегут, неопытный юноша с доступом к знаниям, копившимся тысячелетиями. странникам доступна уникальная способность вращение колеса. При этом можно обрести уникальный талант или погибнуть. А если выпадет белый сектор, просто сгорят очки цовы. Мне повезло. Я обрёл уникальный талант метаморфизм, способность менять тело. И моя жизнь завертелась. Радость от возможности ходить, счастливая мама Наконец-то я смогу ей помогать и освобожу свою непутёвую сестру из тюрьмы, куда её посадили за кражу яблока, так я думал. Но этим радужным планам не суждено было осуществиться. Меня опекли в тюрьму за избиение сына трактирщика. К тому моменту я не ел уже несколько дней и был истощён. Там я встретил чернокожего человека по имени Терренд, который как-то наполнил меня силой и энергией. К тому же, странный заключённый рассказал, что империя не центр мира, а резервация для генетических отбросов. Большим миром правит первая семья, генетически совершенный род Ратакантов, с королевой Тайрой во главе. Ступенью ниже стоят Раканты, поделившие между собой весь мир. Что касается империи, её жителей в большом мире презрительно называют Сярами. Состоялся суд Мама не смогла выплатить виру, и меня в двадцати пятилетней рабстве выкупил целитель Нестор Едугара. У его старшего ученика Пенанта я выяснил, что Едугаре больше двух сотен лет, а жизнь он поддерживает за счет процедуры перелива. Целитель решил забрать мою молодость. Это у него не получилось, потому что сперва воспротивился метаморфизм и чуть не убил Едугару. А потом по запросу императорского лекаря Ленца меня увезли во дворец, чтобы омолодить самого Маджуро IV. Как оказалось, людей совместимых с процедурой перелива крайне мало, несколько на поколение, потому же каждым донором выстраивается очередь из аристократов, и первый в ней всегда император. Незадолго до этого метаморфизм достиг второго уровня. Во время перелива он убил и скопировал тело императора. Так Я стал маджуро четвёртым, вырвал сестру из лап едугары и переселил их с мамой во дворец. Любые женщины империи, лучшая еда, всё стало мне доступно. Но оказалось, маджуро был худшим императором за всю историю государства, за что его неоднократно пытались убить. В народе за нерешительность, трусливость и нежелание сделать хоть что-то для империи его прозвали кислым. И всё больше людей становилось под знамёна моего кузена Рицине, решившего организовать переворот. Едва я стал императором, меня дважды за утро пытались отравить. Сначала императорский лекарь Ленс в сговоре с первым советником Наутом, потом первая фаворитка Кирине. Но метаморфизм нейтрализовал яды, а я сделал союзниками бывших врагов, и вместе мы начали реформировать империю, чтобы хоть как-то облегчить жизнь её подданных. Это было непросто. Страну разрывали бандитские группировки и претендующие на трон Ретшини. Мутанты из северных пустошей совершали набеги, народ в стране умирал пачками от болезней, голода и нищеты. Одного за другим я устранил внешних врагов. Осталось решить вопрос с Ретшинием и договориться с ярлами о союзе. Но главный враг притаился внутри. Семья Крос, Гердиния и Антони Кроссы раканты. Они следили за порядком в империи, хранили тайну большого мира и собирали дань в виде природных ресурсов. Колесо подбросило мне красный сектор, обычно приносящий всяческие болезни и проклятия. Я был заражён странным вирусом сексуального магнетизма, из-за чего все женщины сходили с ума, желая обладать мной. Метаморфизму удалось нейтрализовать вирус, но благодаря ему я влюбил в себя Гердинию Крос. Антония я уговорил отсрочить вём денег из опустевшей казны, а сам с Гердинией и своей сестрой Корой в сопровождении отряда стражников отправился на север договариваться с ярлами о союзе. Нам устроили тёплый приём, а ночью напали. Стражников перебили, Меня лишили подвижности с помощью непонятного прибора, попытались умертвить и выбросили в радиоактивные пустоши, посчитав, что я мёртв. Я и был мёртв и только благодаря метаморфизму воскрес. Там я и очнулся, чуджевой, обескровленный, лишённый рук и ног, с отрицательным балансом очков Джовы. Моё тело нашли рейдеры, мутанты пустошей. Кто-то из них хотел меня съесть. Но лидер решил, что меня надо отнести в убежище, крупнейшее поселение мутантов. Я не знаю, что с сестрой и мамой, не знаю, что в империи. Мне предстоит как-то выжить, вернуть себе власть и помочь тем, кто мне доверился.